Последние лучи солнца, пробившись в слуховое окошко, меркли на лице Дженевры, уснувшей с младенцем у груди. «Проснись, дорогая», — сказал он, не замечая, что ребенок, который в эту минуту был залит ослепительным светом, лежит в какой-то странной позе. Заслышав голос Луиджи, бедная мать открыла глаза и, встретившись с его взглядом, улыбнулась. Но Луиджи вскрикнул от ужаса. В Женевре произошла страшная перемена. Она была неузнаваема. Он бросился к ней, с дикой настойчивостью показывая золото, зажатое в горсти. Молодая женщина невольно засмеялась, но вдруг этот смех прервался ужасающим воплем. «Луиджи! Ребенок совсем окоченел!» Взглянув на сына, она лишилась чувств. Маленький Бартоломео был мертв. Зоиджи отнес на кровать жену вместе с младенцем, которого она с непостижимой силой сжимала в объятиях и побежал искать помощи. «Ради Бога!» — крикнул он своему хозяину, встретившемуся ему на лестнице. «У меня есть деньги, а мой ребенок умер с голоду, и мать тоже умирает. Помогите!» В бросился он назад к Джиневре, предоставив добрейшему каменщику вместе с соседями собрать все, чем можно было помочь в нужде, о которой никто до сих пор не имел представления, так тщательно скрывала ее в своей неимоверной гордости черта корсиканцев. Швырнув золото на пол, Луиджи встал на колени у изголовья Джиневры. «Отец!» — воскликнул Джиневру в беду, «Позаботьтесь о моем сыне, он носит ваше имя». Ангел мой, успокойся, говорил, обнимая ее Луиджи, нас еще ждут дни радости, услышав голос мужа, почувствовав его ласку, Женевра немного успокоилась. О, мой, Луи, проговорила она, вглядываясь в его лицо с необыкновенной пристальностью, слушай меня внимательно. Я знаю, что умираю. Моя смерть неизбежна, я слишком много страдала. Надо же платить за такое большое счастье. Да, мой Луиджи, не горюй. Я была так счастлива, что если бы мне довелось жить сначала, я повторила бы нашу жизнь. Я дурная мать, мне жаль тебя больше, чем мое дитя. Дитя моего, глухо сказала она про себя. Из ее меркнувших глаз скатились две слезы, и она порывисто обняла мертвое тельце, которое так и не могла согреть. Отдай мои волосы отцу на память о его Джиневре. Снова заговорила она. Скажи, что я его никогда не осуждала. она уронила голову на плечо мужа нет закричал Луиджи ты не умрёшь сейчас придет врач у нас есть хлеб отец тебя простит для нас усошла заря благоденствие. останься же здесь побудь еще с нами ангел красоты наверное и любящее сердце Дженевры уже остывало Она еще инстинктивно искала взглядом того, кого любила, но ей уже недоступны были ощущения, неясные образы носили свою мозгу, готовым утратить всякую память о нашей земле. Она знала, что Луиджи здесь, потому что по-прежнему крепко сжимала его холодную руку, словно пытаясь еще удержаться над бездной, в которую чудилась ей. Она летела. «Мой друг», — вымолвила она наконец, — «тебе холодно, да, я согрею тебя». Она сделала усилие, чтобы положить руку мужа себе на сердце, и скончалась. Тем временем явились два врача, священник, соседи, вооруженные всем, что могло бы спасти обоих супругов, и утишить их отчаяние. Чужие люди принесли с собой суету и шум, но, ступив на порог этой комнаты, они замерли. Воцарилась страшная тишина. В то время, как происходила эта сцена, Бартоломео и его жена сидели на своих привычных местах в старинных креслах по обеим сторонам необъятного камина. Пылавшие угли едва согревали огромную гостиную, часы показывали полночь. Престарелая чета Пембо давно уже страдала бессонницей. Сейчас они оба молчали, как молчат старики, впавшие в детство, озираясь кругом и ничего не видя. Их опустевшую, на полную воспоминаний гостиную скудно освещал слабый свет потухающей лампы. Не будь выбрасывающего искры пламени камина, в комнате стояла бы кромерная тьма. От корсиканцев только что ушел гость, и кресло, в котором он сидел, так и осталось между ними. Фембо уже не раз поглядывал на него, и взгляды старика, полные угрюмой выразительности, казалось, говорили об угрызениях совести. Опустевшее кресло было креслом Джиневры. Элиза Пембо украдкой следила за чередой чувств, сменявшихся на бескровном лице мужа.